Остальная часть беседы проходила уже слишком далеко от меня, чтобы я мог расслышать. Возникает вопрос, почему этот фильм, если он действительно существовал, демонстрировался в 1945 году? Может быть потому, что после окончания войны некоторые проекты, прерванные или прекращенные во время войны, были подвергнуты ревизии на предмет переоценки или возобновления, «Может, в их число попал и филадельфийский эксперимент?» Еще одна информация поступила от авторитетного лица знакомого Чарльза Берлица. Этот человек, решительно запретивший называть свое имя, сообщил, что видел в морском министерстве секретные документы, согласно которым по меньшей мере некоторые фазы эксперимента продолжали разрабатываться до последнего времени, Кроме того, сообщалось о научных отделах частных университетов, некоторые из которых, видимо, получают правительственные дотации и занимаются исследованиями в области магнитной телепортации, где невидимость сопутствует экспериментам. В сообщениях недавнего времени указывается, что подобные испытания проводятся в исследовательском корпусе Стэнфордского университета в Мэнло-парк, Пало-Альто, Калифорния и Массачусетском технологическом институте в Бостоне. Кстати, если говорить словами одного из информаторов, психолога Эйкерса из Сан-Хосе, Калифорния, то на эти магнитные эксперименты смотрят косо, поскольку они имеют вредные последствия для исследователей, которые их проводят. Совсем недавно печать сообщила о публичной демонстрации на американской авиабазе ВВС «Неллис» штат Невада двух считавшихся ранее сверхсекретными самолетов, разработанных фирмой «Локхид». Они выполнены с учетом техники малой заметности. Вся поверхность планера состоит из множества элементов, каждый из которых ориентирован в своем направлении. Это существенно снижает количество пиков отраженного электромагнитного излучения. Основной вид материала конструкции – обычные алюминиевые сплавы с радиопоглощающим покрытием. Кстати, именно эти покрытия стали причиной необъяснимых заболеваний среди рабочих завода фирмы Локхит. Может, филадельфийский эксперимент продолжается и сегодня? Последний штрих этого неофициального расследования содержит, пожалуй, самую удивительную и невероятную информацию среди разгаданных на сегодняшний день фрагментов головоломки. Происшествие в доме Сафернов Равнодушному исследователю наш рассказ может, конечно, показаться весьма сомнительным, В первую очередь, из-за утверждения, будто бы некоторые из участников эксперимента очутились в потустороннем мире и не только видели внеземных существ, но и общались с ними. В самом деле, разве легко поверить, что ВМС США в ходе работы с силовыми полями опытов по созданию радиолокационной невидимости, случайно обнаружили путь к другим мирам, и что американское правительство в результате так называемого филадельфийского эксперимента вступило в контакт с внеземной цивилизацией. Тем не менее, если бы все таки было, это объяснило бы официальную завесу молчания в отношении с той многих тем и не в последнюю очередь НЛО. Но как все это доказать? Быть может, история, происшедшая с канадской семьей Саферн прольет свет на этот вопрос? Поздним вечером, во вторник, 7 октября 1975 года, 27-летнему столяру Роберту Саферну в поселке Брейсбридж Онтарио, позвонила его сестра, живущая чуть поодаль на той же улице. Она просила его проверить, что за странное свечение исходит от стоящего невдалеке зернохранилища. Саферн тут же сел в машину и доехал до хранилища. Не обнаружив там ничего необычного, он повернул обратно, намереваясь заехать к сестре. Внезапно он, к своему полному изумлению, увидел прямо перед собой, на покрытой гравием дороге, темный, трелковидный объект диаметром 3,5-4 метра. «Я испугался», — рассказывал он позднее репортеру «Торонто-сан». она была прямо передо мной, без света и без каких-либо признаков жизни. Его автомобиль еще не успел полностью остановиться, сказал он далее, как объект поднялся вертикально вверх и исчез. По словам Саферна, едва он развернул машину, чтобы ехать домой, на дорогу прямо перед машиной выбежала странная человеческая фигура, примерно 1,2 метра ростом, с непропорционально широкими плечами, облаченная в серебристо-серый костюм и шаровидный шлем. Саферн ударил по тормозам, машину занесло на нетвердом покрытии, и ему едва удалось избежать столкновения с этим существом, которое резко уклонилось в сторону, добежала до края дороги, перескочила через ограду и, выбежав на поле, исчезла Саферна особенно поразила то, что фигура оперлась рукой на стойку забора и перемахнула через него без всякого труда, как будто это была совершенно невесомая фигура. Ошарашенный этой внезапной встречей, Саферн, наконец, пришел в себя настолько, чтобы ехать домой. Но вдруг увидел, что НЛО вернулся и завис над самой дорогой. В следующее мгновение он облетел вокруг мачты высоковольтной линии и снова исчез, свечой уйдя в ночное небо. Ни родственникам, ни друзьям, ни репортерам, ни специальным комиссиям, ни просто любопытствующим, которые побывали на ферме у Сафрина в последующей неделе, не удалось ни в чем переубедить его. «Я-то знаю, что я видел упорство он». И вовсе не хочу увидеть это существо еще раз. Если бы история на этом кончилась, она стала бы не более чем очередным дополнением к постоянно растущему списку таинственных и трудно поддающихся проверке встреч с инопланетянами в последние годы. Но оно получило продолжение. 15 июля... В 1976 года то есть примерно через 9 месяцев после происшествия в Брейсбридже, Харри Токкартс, исследователь встреч третьего порядка, вместе с одним киношником, находился в поездке по Антарио по следам рассказов об НЛО, результаты которые предполагалось использовать будущем документальном фильме «НЛО. Канадская перспектива». Находясь в окрестностях Брейсбриджа, они решили наведаться к Саферну в надежде выяснить что-нибудь полезное для себя о происшедшем в 1975 году. Ни Саферн, которого Токкартс характеризует как человека, хорошо взвешивающего свои слова, не его жена, Типичная провинциалка, не скрывающая своих воззрений, не проявили особого интереса к дискуссии на тему НЛО, что вполне понятно, если учесть стресс, обрушившийся на супружескую пару после октябрьского происшествия. Потребовалось много времени, чтобы уговорить их дать интервью. Когда, наконец, супруги Сафер настроились на тему НЛО, выяснилось два любопытных обстоятельства. Во-первых... Как Саферн, так и его жена считали себя абсолютно осведомленными в этом вопросе, не придавая, впрочем, ему особого значения. И, во-вторых, обнаружилось, что эту информацию они до сих пор не обсуждали ни с кем. Вот выдержка из сообщения Токарца, опубликованного в журнале Pulse Analyzer. 12 декабря 1975 года, когда в дом Сафернов постепенно вернулся прежний порядок,